Глава 14. Иногда все идет не по плану. А почему не использовать бронетехнику или вертушки? Уточнил я, когда мы собрались вокруг карты. Во-первых, вертушки громкие, начал объяснять Лекс. Во-вторых, это один из вариантов, который мы можем использовать при отступлении. Тогда уже будет все равно, насколько сильно мы будем шуметь. А насчет бронетехники мы думали, но на эти звуки сбежится половина города. И обратно выехать просто не получится завязнем. «Понятно. Тогда слушаем план. Сейчас загружаемся на катера, которые подбросят нас к максимально близкой до лаборатории точке. Там высаживаемся и аккуратно дом за домом передвигаемся к месту назначения. Если не получится пробраться сегодня, то ищем квартиры для ночлега и пережидаем ночь. Зазрение рискуем, пальбу открываем только в крайнем случае. У кого какие уровни?» Самыми сильными из нас были ищейки, что было в принципе логично, так как они чаще всех использовали собственные способности. Фактически нон-стопом. Хотя правильнее будет сказать, что они просто самые высокие уровни, так как любой телепат или танк сможет без проблем с ними разобраться. Но в общем, оба наши ищейки пятого уровня, в то время как я был только третьим, а остальные и вовсе первыми-вторыми. все таки я тоже качался без особых остановок. Как я заметил, мой класс танка был достаточно редким. Еще их тоже было всего двое, но это скорее было связано с тем, что они массово погибали независимо от того, получали ли силы. В защитном-то плане толку от них никакого. Но разве что скрываться получится намного лучше, чем у обычного человека. А вот танков просто мало. Хотя, может, и этому есть какое-то объяснение. Эх, дали бы нам все-таки бронетехнику. Ехал бы танк на танке. Мечты. Олег, ты с нами? Меня тронули за плечо. Да-да, извините, задумался. Я третий уровень, плашки опыта, конечно, нет, но по ощущениям скоро получу четвертый. Значит, ты будешь идти во главе, констатировал Лекс. Еще бы. Только у меня вопрос. А если вся набережная будет забита мертвецами, мы что делать будем? Все продумано, и разведка еще работает, чисто там. На том наша импровизированная постановка задач закончилась. Доехали мы быстро, можно даже сказать, что с ветерком. Пока плыли, от нечего делать наблюдали за городом. Санкт-Петербург, он же Питер, был мертв. Иногда на набережных и мостах мелькали лица зомбаков, которые уныло провожали нас взглядом. К сожалению, за катерами никто не гнался, а то я уже представил, как мертвые будут пытаться броситься на нас, потом падать в воду и тонуть. Вот так, катаясь по городу, получилось бы убить множество зомби. Хотя, учитывая последние события, может в итоге оказаться, что они еще и плавать умеют. Выгрузились мы быстро, профессионально. Те, кто управлял катерами, специально отплыли подальше и стали дрейфовать в ожидании сигнала об эвакуации. Часть нашей команды, заняв позиции на набережной, по привычке вскинула автоматы. Хоть стрелять и нельзя, но оружие продолжало давать какое-то чувство спокойствия, надежности. Лекс с жестом показал выдвигаться в сторону домов через дорогу. Тут надо было быть осторожнее, так как мертвые могут оказаться в машинах и поднять шум. «Внимательно смотрите по сторонам», — послышался голос Лекса в выданном мне наушнике. «Телепаты, первые мертвые на вас. Делайте все максимально бесшумно». Мы пробирались через плотный поток машин, в которых то и дело встречались мертвецы. Телепаты работали на полную, взрывая им головы. Я же оглядывался по сторонам и думал только о том, что сегодня, как назло, на улице стоит очень жаркая погода. А я по-прежнему хожу в кожанке, которая, по идее, мне сейчас абсолютно не нужна так что пришлось заняться частичным стриптизом, чтобы не зажариться к чертям собачьим. В городе было непривычно тихо. Группы выживших не устраивали вылазки без своих псиоников, пожары уже успели догореть, а сами зомби не особенно шумные ребята. Ну, только если не увидят перед собой добычу. Там-то рычание и криков поднимается караул. На зачистку первого дома, точнее первых двух его этажей, мы потратили почти полчаса. Входные двери были почему-то выбиты. Поэтому мертвые забивались туда днем под завязку. Мы было хотели повернуть к другому зданию, но Лекс дал команду заходить именно сюда. Оставлять толпы зомби, которые в любой момент могут броситься на нас со спины, он не хотел. Зачищать коридоры я рвался первым, надеясь получить четвертый уровень. У меня с этой прокачкой даже определенный азарт появился. Впрочем, как и у нескольких других псиоников. Особенно это касалось телепатов. Имея ищейку в команде, зачистка была сущим пустяком. Мы точно знали, где и сколько зомби нас ожидают». На осмотре последней квартиры Тоня взорвала голову одного из зомбаков, который находился совсем близко ко мне, из-за чего меня снова окатило мозгами, или что у них там сейчас вместо них. «Ой, какая я неуклюжая, извини», — пролепетала девушка без капли сожаления. Я ничего не ответила, а просто начала осматривать квартиру в поисках другой футболки. «Хорошо, хотя бы влажные салфетки у меня всегда с собой». Что-то девушка на меня явно зуб точит. Надо бы разобраться, что к чему. К четырем часам вечера мы не особо продвинулись, решив оставить финальный бросок на завтрашний день. Всем нужен был отдых и нормальное пополнение энергии. Квартиры заняли недалеко друг от друга, оборудовав посты около окон. Как именно мы завтра будем пробиваться к биолаборатории, я понятия не имел. Судя по тому, что мы видели на Среднеохтинском проспекте сотни, а то и тысячи мертвецов, Если хотя бы один из них нас заметит, то отбиваться придется ото всех. Хотя, какой отбиваться? Надо будет бежать. Очень быстро бежать. Но Лекс был спокоен, а значит, план какой-то в наличии имелся. Со мной в комнате поселились Юра, Иван и Тоня. Я был не против, решив заодно и разобраться во всех непонятках. Ваня был благосклонен ко всем. Юра, наоборот, молчалив, как обычно, а вот Антонина явно таила какую-то обиду. «Поговорим?» Спросил я ее, когда пришел наш черёд следить за происходящим на улице. «Не хочу», — буркнула она и отвернулась. «А надо. Нам еще работать вместе. А ты не равен, час мне в спину ударишь. Я же не слепой, и все это прекрасно вижу». «Ну ладно, давай поговорим. Что тебе сделал Лекс?» «Он обещал спасти мою семью». «И?» «Он рассказал нам о том, что произошло. Что он мог сделать в той ситуации? Он тебе суперман, что ли? Или командующий всеми имеющимися войсками?» «Там был гарнизон, его смела какая-то группировка, которую позже уничтожили. В чем его вина?» «Мы с ним договорились», — уже менее уверенно произнес я. «А если бы не договорились, ты бы успел их спасти? Или все закончилось бы тем же?» Вообще, я довольно быстро начал понимать, что тогда вспылил. Но возвращаться обратно мне все равно не хотелось. Я как будто специально отгораживал себя от всего, что могло напомнить мне о прошлом. «Тем же», — согласился я. «Да какая разница вообще?» У вас и без меня другой танк появился». «А такая, что с тобой в команде у нас был бы шанс спасти больше людей. Но в итоге приходилось отступать там, где могли побороться. Сейчас любой псионик навес золота». «Я и без этого людей спасал», – парировал я. «Знаю, приезжали от тебя люди. Но точнее, судя по описанию их спасителя, это был именно ты. Но я сейчас тебе о другом говорю. Хватит играть в обидки. Сейчас есть живые и есть мертвые. Она вздохнула, словно пыталась объяснить банальные вещи нерадивому ребенку. «Олег, у меня на территории части двое детей. Однако я все равно каждый день выезжаю в город, чтобы попытаться кого-нибудь спасти. А ведь у меня нет никакой дополнительной защиты, как у тебя. Если укусят, значит, я умру. И мне было бы намного спокойнее, если бы мою спину прикрывал такой боец, как ты». Она замолчала, будто увидев что-то в окне, но потом продолжила. «Ты взрослый человек, Олег, и сам это давно должен был понять». «Но подумай о том, что однажды ты сможешь столкнуться с такой проблемой, которую не сможешь осилить, и тогда ты умрёшь. Вот так, бесславно и бесполезно». «Мрачное будущее ты мне рисуешь», — хмыкнул я. «Говорю, как думаю». «Ладно, Тонь, считай, что я тебя услышал и хорошенько обдумаю сказанные тобой слова». На следующий день мы наконец-то добрались до дома, который находился прямо напротив Среднеохтинского проспекта. Из окна открывался шикарный вид на тысячи мертвецов, которые не спеша толкались друг с другом, не имея мотивации куда-либо бежать. «И как мы будем проходить сквозь всю эту толпу?» — спросил крепкий молодой индус-телепат, говорящий на русском с сильным акцентом. «Наверняка студент какой-нибудь. Он до сих пор ходил во всем кожаном, сказав, что наша жара — это так, детский лепет. Вооружен он был мачете, за которым бережно следил». «С помощью наших телепатов и тебя, Анкор, в том числе», — ответил Лекс, осматривая улицу. «Сейчас мы с вами пробираемся на крышу здания, а потом телепаты начинают по одному переносить наши тушки через проспект». «Да ладно, вы и так умеете?» — с удивлением спросил я у Тони. «Мы такое уже делали, правда, только на тренировках», — кивнула девушка. «Сейчас остальным расскажем что да как». «Не знаю, мне кажется, что об этом можно было бы заранее позаботиться». «Времени не было, сам знаешь». «На вас была совершена попытка ментального воздействия второго уровня». Попытка закончилась неудачей. Это что, блять, за херня? Но я даже не успел предупредить остальных, как Анкур, смотревший до этого момента в окно, развернулся и сходу ударил своим мачете по шее молодой дрессировщицы, прорубив ее наполовину. После этого взмахом руки выбросил в окно двух телепатов из своей же команды. Больше индус ничего не успел сделать, так как получил пулю в лоб от Лекса, который среагировал быстрее всех. «Что это было?» Истерично кричала полноватая брюнетка, пытавшаяся каким-то образом помочь уже погибшей девочке. «С такими ранами не живут. Никто». «Отойдите от окна!» — выкрикнул я, отпрыгивая в дальнюю часть комнаты. «Олег, ты что-то понял?» — услышал я голос. «Дрессировщики. У них есть дрессировщики высокого уровня, которые способны брать под контроль людей. Найди их. Они должны хотя бы как-то отличаться от других мертвецов». Лекс приложил пальцы к вискам и закрыл глаза. «Чёрт, они бегут ко входу в здание», — быстро проговорил наш второй сенсор. «Ничего страшного, мы там все завалили, так что время есть. Если не найдете дрессировщика, мы точно не уйдем. Лекс, как только увидишь его, сразу беги к окну и вали его». «Так он на меня под контроль возьмет? буркнул он, продолжая поиски. «Не должен. Я третьего уровня, а на меня его контроль не подействовал. Значит, они, скорее всего, могут управлять только теми, кто ниже по уровням». «Понял. Ищу». И его нашли. Лекс, до того момента сосредоточенный, резко подскочил, подбежал к окну и пустил несколько очередей в движущуюся толпу. Благо, у него был не обычный калаш, а какое-то другое оружие с калиматорным прицелом. «Там же еще и точно попасть надо было». «Убил!» — крикнул он. «Я его почти сразу заметил по отличительным желтым всплескам ауры, но решил сразу и других поискать на всякий случай». «И как? Нашел? рядом с ним появился Эльшат. Тот покачал головой. «Других поблизости нет, по крайней мере, в радиусе 500 метров. Дальше не вижу». Между тем в комнате послышался хлопок пистолета с глушителем. Это выстрелили в голову девочке, которая совсем скоро должна была обратиться. Остальные же топтались на месте и явно ждали приказа. Помимо Юры и Вани, которые убежали прикрывать вход с лестницы. «Что делать-то будем, командир? Придерживаемся плана?» «У нас нет выбора. Из этого здания мы сможем выбраться исключительно через крышу». Все когда-нибудь мечтали научиться летать. Вот и я до сегодня дня относился к этим дуракам. Ну а кому будет в кайф парить на высоте 30 метров над огромным морем зомби? Причем свой полет ты никак не контролируешь, нет? Тебя бережно переносят телепаты, которые проделывали это на тренировках. Чет не особо обнадеживает, если честно. Большинство команды уже перенесли на крышу дома напротив. После меня оставались только Ильшат и Тоня. Почти закончили короче. Зомби все еще носились по проспекту, взбудораженные шумом выбитых стёкол и стрельбы, но, к нашему счастью, голову вверх не поднимали. Так что изначальный план, получается, был очень даже неплох. И если бы не эти долбанные зомби-псионики, мы бы уже подбирались к лаборатории, до которой отсюда рукой подать. причем делали бы это без каких-либо потерь. Тоня отпустила управление мной на высоте двух метров от крыши, так что пришлось группироваться при падении. Да и остальные ребята тоже помогли. И нет. На этот раз она сделала это не специально. Просто вопрос посадки они до конца не натренировали. Так что при опускании человека с небес на землю был небольшой шанс переломать последнему ноги. Ильшата тем временем уже тоже практически перенесли. А Тони, как только она закончила со мной, сразу занялся Юра. «Значит так», — начал давать указания Алекс. «С этой стороны проспекта мертвецов вроде поменьше, так что мы должны легко пройти». «Но все равно не расслабляйтесь. Я отслеживаю появление пси... Тоня!» В этот момент Юру отшвырнуло на остальных людей, и он потерял концентрацию, отпустив девушку ровно над проспектом. Никто не успел среагировать, и уже через несколько мгновений мы услышали душераздирающие крики боли нашей подруги. И только я, когда подполз ближе к... И только я, когда подполз ближе к краю крыши, увидел то место, вокруг которого кишели зомби, раздирающие девушку на куски. А рядом стояли обглоданные до костей, но все еще функционирующие тела двух телепатов, которых Анкур выкинул из окна. Вот тут все действительно встали в ступор, и в первую очередь наш командир. «Я не успел. Они появились, словно из ниоткуда. Их не было там, я же проверял!» Шокированно говорил он сам себе. «Лекс, твою мать! Нет времени рефлексировать! Выведи нас отсюда, мы сейчас тут все сдохнем!» «Да-да-да, сейчас!» Он опомнился и стал подниматься на ноги. «Быстро в сторону лаборатории, в домах уже скрываться бесполезно, так что будем держать оборону там, они знают, где мы находимся». Последующие события можно описать лишь одним словом – мясорубка. Правда, в основном в ней участвовали оставшиеся в живых телепаты, швыряя машины вгнавшихся за нами мертвецов. Дрессировщикам же удалось убить обоих зомби-телепатов, взяв под контроль мертвецов, находящихся рядом с ними. Они просто повалили тех на землю и начали вбивать их головы в асфальт. Благо, остальные зомби никак не мешали этому процессу. Но оставалась еще Тоня. Зомби Тоня, которая тоже должна была обратиться с минуты на минуту. Как же мне не хочется с ней встретиться. И не в том смысле, что она как-то сильнее остальных мертвых псиоников. Просто не хочу видеть ее такой. Хочу запомнить её жизнерадостной и словно немного смущающейся, какой она выглядела большую часть времени. Но Тоню мы, к счастью, так и не встретили. Видимо, не успела обратиться или ее тело разодрали настолько, что вставать было уже просто нечему. В лабораторию мы буквально влетели, после чего за нами захлопнулась массивная стальная дверь, наконец-то давшая нам шанс хотя бы немного отдышаться. «Мы думали, что операция должна пройти как можно тише», заметила встретившая нас женщина средних лет в белом халате и больших очках в черной оправе. Лекс проигнорировал ее слова. «Для начала мне надо поговорить с вашим начальником».